Бандиты объявились вечером. Подъехали на четырех машинах, взяли дачу в кольцо, крикнули в мегафон, слышь, выйди, поговорить надо. — А ты сам подойди, коль надо, — отвечал резидент, готовя к бою свой арсенал. Автомат для дальнего боя, пистолеты для ближнего и еще консервный нож. Он хоть и консервный, но в умелых руках животы вспарывает не хуже банок. С таким арсеналом не уложить взвод противника — непростительный грех. — Кончай ломаться. У нас дело всего на три минуты. По кустам под прикрытием разговоров к даче подбирались боевики. — Давай, давай, ребятки, поближе ползите, — подбадривал их шептом резидент. — У меня с патронами напряженка. Мне наверняка бить надо. Одна штука — одна жизнь. — — Ну и черт с тобой! — безнадежно вздохнул человек с мегафоном. — Начинайте! Боевики остановились, затаившись за случайно подвернувшимися укрытиями. Они даже не пытались подлезть со слепой, где не было окон стороны, как предполагал президент. Они просто лежали и ждали. Подкрепление или сигналы к атаке чего? — Из-за ближнего холма, лязгая гусеницами, выползли два бульдозера. — Не передумаешь! — еще раз на всякий случай спросил координатор боевых действий. Резидент, больше полагаясь на удачу, чем на свое умение, выстрелил. Пуля ударила в мегафон. Координатор упал, выматерился, махнул рукой. Бульдозеры подняли отвальные ножи, до уровня кабин и двинулись в сторону дач Они шли, не торопясь, тяжело переваливаясь на кочках, разбивая и подминая под гусеницы заборы, случайные деревья и кусты. Стрелять было бессмысленно. Окна кабин были прикрыты недоступной пулем броней металла. — Все-таки чему-то я их научил, — подумал резидент. — Не желают подставляться под пули. Хотят выдавить меня из убежища на улицу, а там из-за укрытия расстрелять, словно кабана на стенде. Возможно, попытаются взять живым. Засадят по пуле в коленные чашечки и в локти, и утащат в стоящий неподалеку медицинский рафик. Не так уж глупо, если иметь дело с любителем. Резидент не был любителем. Он знал, когда надо бороться, а когда это бессмысленно, и даже на руку врагам. В данном случае это было бессмысленно. Единственное, что он мог сделать, — это не позволить взять себя живым. Он проверил пистолет, развернул его дулом к себе. «Одна пуля, один поверженный враг», — вспомнил он давнее стрелковое наставление. «Один враг». «Грустные ассоциации». Но, наверное, справедливые. Раздвоенность не может продолжаться вечно. Рано или поздно ей приходит конец. Резидент взвёл курок. Рокт моторов стал ощутимо близок. Заметно подрагивал под ногами пол, дребезжали окна. Очень жаль, что все случилось именно так, подумал резидент и нажал на курок. За гулом моторов выстрела никто не услышал. Бульдозеры сдвинулись, смяли хрупкие стены, перемололи гусеницами обломки досок, стекол и кирпичей. В этом последнем бою резидент не смог уничтожить ни одного противника. Он умер один. — Обязательно найдите тело! — распорядился человек с мегафоном и сел в подошедшую машину. Покидая дачу, я не знал, как умрет резидент. Но я был абсолютно уверен, что сегодняшний день он не переживет. На этом свете его ничего больше не удерживало. Передо мной же стояла вполне определенная, не терпящая от цель. Ей принадлежало мое время и сама жизнь. Первое, что я сделал, это обыскал резервный резидентский контейнер. Судя по пломбам, его не тревожили со времен закладки. Из полутора сотен предметов, заключенных в малопривлекательную внешним видом упаковку, меня интересовали лишь два десятка. Документы, оружие, униформа, спецсредства, деньги и еще кое-какие мелочи. Сложив все в объемную спортивную сумку, я отбыл в город. Вторым пунктом перечня подготовленных к основной операции мероприятий было обеспечение надежного логова. Точнее, не одного, а трех. Используя разные, наспех заполненные в подъезде документы, я, отправившись на жилищную толкучку, снял три квартиры в разных районах города. Все были расположены на вторых этажах, чтобы возможно было проникнуть в них и покинуть через окна. Все подъезды имели двусторонний на улицу и во двор выход. Хозяева были рады радешеньке, щедрому квартиранту, и лишних вопросов не задавали. И слава богу! Штабной я избрал четырехкомнатную, старинной планировки, с парадным и черным входами, квартиру в самом центре города, с окнами, выходящими на областное УВД. Здесь хотелось надеяться... Бандиты открывать массированную стрельбу, поостерегутся. Оставшееся до ночи время я убил на рекогносцировку местности. Пять интересующих меня адресатов располагались кустообразно и очень недалеко от занятой мною штаб-квартиры. Имеющая деньги мафия стремилась жить в престижных, по соседству с сильными мира сего, районах Последний клиент обитал в частном секторе, в неказистом на поверхностный взгляд домике. Если не обращать внимания на преднамеренно облупленную штукатурку на стенах и потрескавшийся шифер на крыше, домик можно было смело причислить к средней величины дзоту. Капитальный забор, по нему наверняка сигнализация, усиленные входные двери и ставни на окнах. умудрись, выковырне из такого убежища хозяина. Он там как черепаха в панцире. Ладно, этот орешек оставим на десерт. А начнем с менее крепких, но не менее аппетитных. К исходу ночи я придумал шесть версий чужих смертей. Если бы мой первый клиент каким-нибудь образом узнал, что его выбор был обусловлен только затянувшимся ремонтом фасада здания, он бы очень удивился и очень расстроился. Не облупись, штукатурка, не выцвети краска, и он, возможно, прожил бы на несколько часов дольше. Не затяни штукатурой работу, и его смерть не была бы столь ужасна. Но ремонт шел ни шатко, ни валко, и поэтому первым предстояло умереть именно ему. Странные в нашем деле случаются иногда причинно-следственные связи. Кто-то вовремя раствор не подвез, а кто-то от этого раньше положенного умер. Я встретился с бригадиром, отвечающим за ремонт дома, и, представившись одним из жильцов, попросил отложить окраску подъезда, где я живу, на несколько дней. У меня, понимаешь, важные события — помолвка. Невеста будет, родители, друзья, а тут краска, штукатурка, окна заляпанные. Можно одежду попортить и настроение. Хорошо бы перенести работы на пару дней. А связанные с этим затраты, я же понимаю, я возмещу. Моя просьба, а вернее, размер предложенный, о какой мастер и мечтать не мог, компенсации возымели действие. — Конечно, конечно, мы же понимаем. Мы для того и поставлены, чтобы людям облегчение было. Это дело святое. Я сам женился, — бубнил ополоумевший от свалившегося на него счастья мастер, рассовывая деньги по карманам. — Я сейчас сразу и распоряжусь, вы не беспокойтесь. Уже через час работа кипела, как забытый на плите чайник. Ванну из-под раствора перетащили дальше, кучу мусора разбросали по дальним углам, строительную люльку перевесили на подъезд дальше, то есть все сделали, как и надо было, и даже быстрее, чем надо было. Когда работы были уже почти закончены, я, проходя мимо стоящей на земле люльки, случайно споткнулся и, падая, вывихнул ногу. Пришлось, хватаясь за железные перильцы и тросы, ковылять вдоль стены к подъезду. Не повезло одним словом. А пока я поднимался и ковылял, мои хватающиеся за что не придется пальцы налепили на несущие стальные тросы пластиковую, похожую на жевательную резинку-взрывчатку с вкрапленными внутрь дистанционными взрывателями. Вот и все. Люльку подняли до верхних этажей. Штукатуры, отработав смену и не желая тратить время на долгий и не самый комфортный спуск, ушли через окно в подъезде, оставив часть инструментов и краску на рабочем месте. Люльку подняли еще выше и оставили как есть. Ограждение сняли. Подготовка для ликвидации второго объекта мне не требовалась, и я перешел сразу к третьему. Его должна была сгубить... Любовь к автомобилям. У него была роскошная, с форсированным двигателем иномарка. Он гонял на ней самозабвенно, мало обращая внимания на ограничительные знаки. Все его права были издырявлены гаишными компостерами за превышение скорости. Похоже, единственным, кто мог усмирить его страсть к лихачеству, был я. После полуночи, когда улицы наиболее пустынны, Я вышел готовить предпосылки следующего несчастного случая. На случай встречи с хулиганами я припас крупную сумму денег, чтобы откупиться, и если денег будет недостаточно, пистолет Макарова, чтобы пугнуть. Для объяснений с органами заполненное на вымышленное имя удостоверение следователя по особо важным делам. Бланк удостоверения со всеми необходимыми штампами и печатями взял из резидентского контейнера. Фотографию мне в моем присутствии изготовили в ближайшем ателье. Теперь я не просто бродил по улицам. Выполнял следственную работу. И встретившиеся патрули не только не могли навредить мне, но были обязаны оказать моей персоне всяческое содействие и почтение. Обеспечив надежное прикрытие, Я приступил, собственно, к делу. Прямым солдатским шагом, подойдя к автостоянке, я сунул в нос сторожа удостоверение и пошел проверять номера машин. Сторож засеменил за мной. — Вам что, делать нечего? — резко обрезал я его. Нужную машину обнаружил сразу, но для проформы до нее осмотрел еще дюжину. Я обходил автомобили вокруг, наклонялся, вставал на колени, заглядывал под днище, щупал протекторы. Сторожу скоро наскучило наблюдать за странными телодвижениями ночного визитера, и он ушел в теплую дежурку. Еще с полчаса я честно исполнял необходимую, но вообще-то совершенно бессмысленную работу, и лишь после этого подошел к машине, ради которой здесь и оказался. Бросив на землю заранее прихваченный кусок полиэтилена, я нырнул под днище и обмазал тормозной шланг и рулевую тягу пластиковой взрывчаткой. Исполнив работу, я не ушел сразу, а еще четверть часа шатался по стоянке, записывая номера, соскребая с крыльев засохшую грязь, задумчиво массировал пальцами правой руки виски, переговариваем да теперь все ясно то есть делал все то что и должен делать согласно многочисленным кино и телеверсиям особо важный следователь и хоть зритель был единственный играл я в полную силу своего драматического таланта ранним утром я совершил 6 преступлений потому что угнал не одну а 6 автомашин Ну что же мне пешком ходить, когда все мои противники поставлены на колеса? Нечестно получается. Один может рассчитывать только на свои силы, другие — еще и на лошадиные, несправедливо. А то, что машин шесть, так и враг не один. Мне на одной и той же легковушке разъезжать все равно, что саморекламой заниматься. Я не автолюбитель, а профессионал. — Машины! — навесив на них номера, снятые из других попавшихся под горячую руку автотранспортных единиц, я расставил по городу с таким расчетом, чтобы можно было легко ими воспользоваться. 6 планируемых акций, 6 автомобилей, 6 импровизированных стоянок. Война была подготовлена. Войска выведены на исходные позиции. Больше, чем сделано, сделать было нельзя. Пора поднимать личный состав в атаку. Первую засаду я устроил недалеко от ремонтируемого дома. Я уселся на скамейку возле дальнего подъезда и, развернув газету, стал ждать. Ждал я, как и предполагал, 25 минут. За эти дни я хорошо изучил график приходов и уходов приговоренного и мог с большей долей вероятности просчитать время их перемещений. Первый появившийся обреченный был весел и оживлен, как исследовавший подле него телохранитель. Мой подопечный имел дурную привычку бегать по утрам трусцой. Он думал, это сбережет ему здоровье. Он предполагал долго жить. Я пошарил во внутреннем кармане и вытащил непочатую пачку сигарет. Подопечные прошли второй и третий подъезды. Я открыл пачку. Они шагнули на крыльцо, потянулись руками к двери. Мой указательный палец уперся в слегка выступающую над другими сигарету. Вообще-то это была не сигарета, а пусковая кнопка. А сама пачка заряжена не табачными изделиями, а хитрой электроникой. Да и была она не пачкой а электронным дистанционным пускателем. Легкий нажим. Полторы сотни сопротивлений микросхем и конденсаторов преобразовали движение моего пальца в радиоэлектронный импульс, который, сорвавшись со стержня антенны, расположенной рядом с кнопкой сигареты, достиг микроприемников. Те дешифровали принятый сигнал, превратив его в слабый, но достаточный для взрывателей электрический разряд. Взрыватели были очень тихие и очень действенные. Они разрушали только трос и ничего вокруг. Люлька вздрогнула и бесшумно рухнула на ничего не подозревающие головы, обреченных мною на смерть людей. Они даже не почувствовали боли когда 300 килограммов металлических труб, досок, краски и полупустых, привязанных к раме ведер, раздавили их. Специального состава взрывчатка сгорела, не оставив никаких следов, кроме распушенных концов непонятно по какой причине оборвавшихся тросов. Кое-что могла бы объяснить специальная экспертиза, но кто ее в этой глуши будет делать? Я вытащил из пачки пускатьтелей сигарету, закурил и пошел себе подальше от места случайной трагедии. Не люблю наблюдать разможженный труп. Пройдя два квартала, я остановился у своего москвича, на всякий случай осмотрелся вокруг и запустив мотор неторопливо, соблюдая все дорожные правила, покатил к объекту номер два. поддкрауливая следующую жертву, Я сидел в небольшом кафе за столиком возле окна и изжевал уже вторую порцию сосисок с гарниром. Еще два стакана чая с пирожком, и придется уходить, перенося операцию на вечер. Но мне повезло. На последнем глотке объект появился. Машина остановилась возле тротуара на своем обычном месте. Теперь от ее дверцы до двери подъезда жертве нужно было пройти пятьдесят метров. Я вывалился из кафе и, играя изрядно подвыпившего гражданина, пошел вдоль стены дома. Возле самого подъезда мне стало плохо. Я прислонился к двери и схватился за горло. Вот и долгожданное освобождение от ужасных общепитовских сосисок плавающих в общепитовском чае. Уж как-нибудь без поликлиник обойдемся своими силами, вот сейчас, вот-вот. Но мне помешали. — Ну-ка ты, дерьмо бутылочное, вали отсюда! — крикнул приблизившийся телохранитель и брезгливо отбросил меня в сторону, что от него и требовалось. С трудом удержав тело в равновесии, а сосиски в желудке, что доказал судорожным зажиманием рта ладонью и подозрительными бульканиями. А зачем мне показывать полное лицо, если можно только половину? Я отскочил на два шага, больно наступив каблуком на ногу объект покушения. Одновременно, незаметным движением свободной руки, ткнул его сквозь одежду в бедро тонкой иглой небольшого зажатого межпальцев пальцев шприца-тюбика. Боль в отдавленной ноге должна была отвлечь его внимание от игольного укола. Сильная боль перекрывает более слабую. Объект раздраженно оттолкнул меня. Я, обормоча извинения, отлетел на тротуар и покинул поле боя. Выигранного боя. Мой подопечный еще ходил, еще чувствовал, но был уже покойником. Поступившее в его кровь лекарство начало уничтожать его организм изнутри. Он умер через три часа от внезапно случившегося сердечного приступа, хотя до этого на сердце не жаловался. Бывшие при нем близкие и друзья ничего сделать не успели, да и не смогли бы. Он был обречен, как говорится, медицина в данном случае бессильна. Но я кончины своего подопечного не ожидал. Я спешил. Бросив «Москвич» уже на других, но опять-таки в своих «Жигулях», я мчался на следующую сценическую площадку, где мне предстояло разыграть третье трагическое действо, Пока в графике. Опережение семь минут. Признаков слежки нет. Только бы не нарваться на опасную своей непредсказуемостью случайность. Третьего мафиозного главаря я добыл с крыши его же дома. Нет, я не прыгал сверху тарзаном ему на плеч не ронял с карниза кирпичи. Я, поднявшись на заранее отпертый чердак, запустил в опять-таки заранее просверленное в вентиляционном стояке отверстие сдвоенную тонкую трубку. В одной половинке был запрессован глазок микрокамеры, В другой не было ничего. Аккуратно спуская ее вниз, я подсчитывал стравливаемые с катушки сантиметры. Кажется, все. Теперь воткнуть ближний конец видеошнура в гнездо, расстегнуть верхнюю панель, открыть монитор, включить питание, отрегулировать настройку. Сделано. На тусклом экране я различил лохмотья висящие по стенам пыли, и светлый узор точек от декоративной вентиляционной решетки. Так понятно. Для того, чтобы хоть что-то увидеть, надо развернуть камеру на 180 градусов. Я тронул ручку горизонтального смещения. Решетка вползла в экран. Сквозь неё я различил дверь, сливной бачок, унитаз на месте. И снова ожидание. 10 минут, 20 сорок. Минуло расчетное время. Пошел наработанный запас. Час десять, час двадцать. Вход пошел неприкосновенный резервный час. Он что, вообще в туалет не ходит? В принципе. Но, наконец-то. В невеликий объем туалета, Ввалилась массивная туша третьего претендента на смерть. Отдуваясь и ворча, он расстегнул штаны и опустился на хрупкий фаянс унитаза. Уф! Авториет пыхтел, пыжился и обливал спот. — Ну ты скоро! — кричала из-за двери, судя по обращению супруга. — сейчас еще попытаюсь! Щас! Мне стало жаль страдающего запором преступного вожака, я достал из сумки небольшой, внешне похожий на аэрозольный баллончик. На нем для маскировки даже написано что-то вроде «Дезодорант для ног, не распылять вблизи огня, не давать детям» и прочее. Но это был не дезодорант, и предназначался он не для ног. О-о-о! — и проклинал судьбу пищеварительных страдалец. — Ну, потерпи еще. Немножко осталось. Я присоединил баллон к свободному патрубку и открыл вентиль. Смертельный даже в малых дозах газ с шипением вырвался в трубку и по ней потек вниз, к расположенному тремя этажами ниже туалету. Я видел, как вначале вздрогнул, а потом сразу обмяк сидящий на унитазе человек. Проблема кишечной непроходимости его больше не волновала. — Ты скоро, я не буду ждать! — возмущалась, кричала, негодовала, неведающая, что творит жена. — Ты слышишь, слышишь? Он не слышал. Его уже не было в туалете, в квартире, на земле. Его легкая, неведающая запор в душа выпорхнула из тучного тела и вознеслась, возможно, через ту же отдушину, откуда поступил газ. Я вытянул, видя щуп, смотал его на бобину, упаковал в чехол. Отверстие в вентиляционной шахте я заткнул и затер специально подобранный под окружающий колер замазкой. Номер три. Без сучка, без задоринки. Пока мне везло, но лишь потому, что еще живые противники — не узнали о безвременной кончине своих товарищей. Мое преимущество было очень шатким и уменьшалось с каждой новой минутой. Мне надо было спешить. На номер три ушло слишком много времени, слишком много. По чердаку я прошел в дальний подъезд, спустился во двор и вышел на улицу. Машины не было. Вот это номер. Это называется «Вор у вора, дубинку украл» и, главное, как не вовремя. Можно было попытаться перехватить любую другую машину, свободную, или выкинув из занятой водителя, но, как назло, улица была пуста. Пришлось, вспоминая курсантскую юность, совершать марш-бросок. Очень быстрым шагом в людных местах, и только там, где никого не было видно, бегом до ближайшей своей машины. Я бежал, но уже понимал, что не в графике что темп потерян. Я срезал расстояние, проскакивая с улицы на улицу, через проходные дворы, обходил долгие кварталы, пользуясь сквозными подъездами. Я хорошо изучил город в дни предшествующей подготовки. Сегодня это сэкономило мне массу драгоценного времени, даже больше, чем я мог рассчитывать. В сравнении с машиной я опоздал лишь на три минуты. Поиск и угон Тем более захват новой машины стоили бы мне гораздо больших временных потерь. Я очень правильно рассчитал, но это меня не спасло.